Ален роб грее. Ластики. Пролог. Часть 1. В полутемном зале кафе хозяин расставляет столы, стулья и пепельницы с сифоном розовой водой в часов утра. Свет ему не нужен, он даже не сознает, что он делает. Он еще спит. Все его движения регулируются древними законами, надежно защищены от непостоянства людских желаний. Каждой секунде соответствует одно четкое движение. Шаг в сторону, стул на 30 сантиметров от стола, три взмаха тряпкой по полу вправо, два шага вперед. каждая секунда совершенно неизменна, безупречна. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. У каждой секунды свое, строго определенное место. К несчастью, вскоре время утратит свою власть, Окутанные туманом заблуждений, сомнений событий этого дня хотя незначительные сами по себе, через несколько мгновений начнут свою разрушительную работу. Будут исподволь подрывать идеальный распорядок, подстраивая то недоразумение, то оплошность, там путаницу, а там промах, чтобы мало помалу совершить свое произведение. Беспорядочный, бесцельный, непостижимый чудовищный день в начале зимы. Но сейчас еще слишком рано. Дверь на улицу только что отперта. Единственный персонаж, находящийся на сцене, еще не обрел самостоятельную жизнь. В этот час двенадцать стульев один за другим спускаются со столиков из поддельного мрамора, на которых они провели ночь, и ничего больше. Неодушевленная рука расставляет по местам декорации. Когда все готово, зажигается свет. Толстяк хозяин кафе застыл неподвижно, пытаясь узнать себя среди столов и стульев. В длинном зеркале над стойкой смутно отражается нездоровое, мертвенно-бледное лицо с размытыми чертами. Это хозяин, Желтый, тучный хозяин в своем аквариуме. В витрине напротив еще одно отражение хозяина медленно тает в рассветных сумерках. Наверное, именно этот расплывчатый силуэт только что привел зал в порядок. Теперь ему остается лишь исчезнуть. В зеркале подрагивает совсем искаженное отражение этого призрака. А куда-то в глубину уходят бесконечные, все менее и менее различимая вереницы теней. Хозяин, хозяин, хозяин, хозяин. Печальная звезда, окруженная туманным ореолом. С трудом выбирается хозяин на поверхность. Он вылавливает наугад обломки всплывающие вокруг него. Спешить незачем, течение в это время дня не очень сильное. Он опирается ладонями в стол, выпрямив спину, он еще не совсем проснулся. Взгляд устремлен в пустоту. Этот кретин Антуан по утрам занимается шведской гимнастикой. Вчера как-то вдруг заявился в розовом галстуке. Сегодня вторник. Жанната приходит позже. Вот тут какое-то пятнышко. Что за гадость этот мрамор? От всего на нем следы остаются, похоже на кровь. Вчера вечером у Даниэля Дюпона в двух шагах отсюда что-то тут не так. Грабитель не полез бы в освещённую комнату. Этот тип явно хотел его убить. Личная месть, что ли? Так или иначе, парень не из ловких. Это случилось вчера. Сейчас посмотрим, что об этом пишут в газете. А, да, Жаната придет позже. Сказать ей, чтобы подкупила чего-нибудь. Нет, завтра. Небрежное словно для виду движение тряпкой по странному пятнышку. Между двумя водоемами возникают и тут же исчезают какие-то бесформенные очертания, а может быть, это просто отверстие. Пускай Жанна это сразу разотопит печку, в этом году рано похолодало. Аптекарь говорит, что так бывает всегда, если на 14 июля шел дождь. Может, это и правда. Но этому кретину Антуану, конечно, хотелось во что бы то ни стало доказать обратно, ведь он всегда прав. Аптекарь начал злиться. Ему для этого хватает четырех пяти бокалов белого вина. Но Антон ничего не замечает. Хорошо еще хозяин был здесь. Это было вчера или в воскресенье? Воскресенье. Антон был в шляпе, у него в этой шляпе такой хитрый вид в шляпе и розовом галстуке. М да. Но вчера он тоже был в галстуке. Нет. А впрочем, один хрен. В раздражении лишний раз сметается со стола вчерашней крошки, потом выпрямляется. За стеклом он видит обратную сторону таблички сдаются комнаты, на которые уже 17 лет не хватает двух букв. 17 лет он собирается их вставить. Так было еще при поленнике, когда они пришли, то сказали: "Впрочем, он сдает только одну комнату, так что в любом случае это чепуха". Он смотрит на часы. Половина седьмого. Пора будить этого типа. "За работу, лентяй". Это он произнес уже почти вслух, вслух,скривившееся от отвращение. Хозяин не в духе, он не выспался. Хотя по правде говоря, он часто не в духе. Поднявшись на второй этаж и пройдя коридор до конца, хозяин стучит в дверь, несколько секунд ждет и, не получив ответа, стучит опять, настойчиво и громче. За дверью начинает звонить будильник. Не отнимая кулака от двери, хозяин прислушивается со злостью, ожидая, когда жилет заворочается в кровати. Но никто не выключает будильник. Примерно через минуту он умолкает сам собой, издав недоумевающие, сдавленные звуки. Хозяин стучит еще раз. В ответ по-прежнему не звука. Он приоткрывает дверь и заглядывает в комнату. В скудном утреннем свете видна разобранная кровать, в комнате беспорядок. Хозяин входит и осматривается. Ничего подозрительного, только пустая кровать. Двуспальная кровать без подушек на середине валика. Отпечаток головы с одеяло лежит в изножье. на туалетном столике стоит эмалированный тазик с грязной водой. Так, парень уже ушел. Ну, что ж, это его не касается. Ушел, не заглянув в зал, зная, что горячий кофе ему так рано не подадут. Да и вообще, он не обязан предупреждать о своем уходе. Пожав плечами, хозяин уходит в осваяси, ему не нравится, когда люди встают слишком рано. Внизу, в зале кафе, маячит какой-то тип, неприметный, даже жалкий, не из постоянных посетителей. Хозяин заходит за стойку, зажигает дополнительную лампу, неприязненно оглядывает клиента, готовый бросить ему в лицо, что для кофе еще слишком рано. Могу я увидеть миссис Олиса?» Он ушел. не без удовольствия отвечает хозяин. Когда? удивленно спрашивает посетитель. Утром, в котором часу? Он с тревогой глядит сначала на свои часы, потом на стены. Понятия не имею, ответил хозяин. Вы не заметили, как он ушел? Если бы я заметил, как он ушел, то знал бы в котором часу. Его соболезнующий вид подчеркивает эту легкость победы. Несколько секунд посетитель раздумывает, затем говорит: Значит, когда он вернется, вы тоже не знаете. Хозяин даже не отвечает. Он атакует с новых позиций. Что угодно. «Черный кофе, говорит посетитель. Кофе еще нет, слишком рано, говорит хозяин. Решительно ему попалась подходящая жертва. Человечек похожий на печального паука, все время пытающийся собрать из лохмотьев свой свойстрепавшийся ум. Да, но откуда он знает, что этот самый Оллис остановился вчера вечером в захудалом бистро на улице Землемеров? Тут что-то нечисто. Разыграв на данный момент все свои карты, хозяин теряет интерес к посетителю. Он с отсутствующим видом протирает бутылки, и поскольку незнакомец ничего не заказывает, гасит обе лампы одну за другой. На улице уже достаточно светло. Незнакомец ушел, пробормотав что-то невнятное. И снова хозяин остается один среди своего развала, пятен на мраморне лака на стульях, местами липкого от грязи, изуродованные надписи над стеклом. Но его мучают более навязчивые видения. Перед глазами мелькают пятна более темные, чем от вина. Он хочет отмахнуться от них, но это не помогает. Он наталкивается на них на каждом шагу. Взмах руки, музыку утраченных слов, Полина, нежная Полина. Нежная Полина, умершая так странно, и так давно. Странно. Хозяин наклоняется к зеркалу. А что вы тут видите странного? Лицо его медленно искажается недоброй гримасой. Разве смерть не всегда бывает странной? Гримаса становится резче, застывает наподобие уродливой маски, и какую-то секунду разглядывает себя. Затем один глаз закрывается, рот кривится, половина лица судорожно сжимается, появляется еще более гнусное чудовище, чтобы в свою очередь исчезнуть, уступив место спокойному, почти приветливому лицу глаза Полины. Странно. Разве это не самое естественное в мире? Вот хоть этот Дюпон. Куда более странно, что он умер. Хозяин начинает тихо-тихо смеяться, почти беззвучным невеселым смехом, точно лунатик. Вокруг него привычные призраки следуют его примеру, каждый ухмыляется как может. Они даже чересчур стараются, покатываются со смеху, толкают друг друга локтями в бока, с размаху хлопают по спине. Как теперь заставить его замолчать Ведь их так многой они у себя дома. Хозяин неподвижно стоит перед зеркалом и смотрит, как он смеется. Он изо всех сил пытается не замечать остальных кишащих в зале, эту возбужденную свору, это буйное полчища покалываний в сердце, отходы плохо переваренных 50 лет жизни. Они поднимают невыносимый гвалт, жуткую разноголосицу, в которой смешиваются рев и виск. И вдруг в внезапно наступившей тишине слышен звонкий смех молодой женщины. К чёртам. Хозяин обернулся, избавленный от кошмара собственным криком. Конечно, здесь нет ни Полины, ни остальных. Она обводит усталым взглядом зал, безмятежно ожидающий тех, кто придет. стулины, на которые усядутся убийцы и их жертвы, и столы, на которые им будет подано причастие. А вот и Антуан. Начинается. Ты уже знаешь новость? В ответ он не удостаивается даже кивка. С хозяином сегодня будет нелегко поладить, и все же попытаемся. Вчера вечером убили какого-то Альбера Дюпона, у которого дом в конце улицы Даниэля. Какого Даниэля? Даниэля Дюпона. Да нет же, говорю тебе, Альбера, у него дом Во-первых, никого не убили. Вот это да. Ты-то что можешь об этом знать? Ты же вообще на улицу не выходишь. Отсюда звонили по телефону, старая служанка. У них неисправность на линии, легкое ранение в руку. Всегда он все знает, идиот несчастный. Да умер, а ну номер, почитай газету. Умер, говорю тебе. Ты принес газету? Антон шарит по карманам пальто, потом вспоминает. Нет, оставил жене. Ну так нечего спорить. Его зовут Даниэль, его всё он не умер. Антон явно недоволен, пытается придумать что-нибудь более убедительное, чем ироническое хихиканье, но хозяин не дает ему на это времени. Заказывай выпивку или вали отсюда. Дело идет к обострению конфликта, но тут дверь снова открывается, впуская жизнерадостного, толстенького, подвижного субъекта, одетого почти что в отрепья. Привет, ребята. Ну-ка, отгадайте загадку. Ладно, знаем мы твою загадку, говорит Антуан. Не, приятель, невозмутимо отвечает добродушный толстяк. Ты не знаешь, никто ее не знает, никто, слышишь, хозяин налей белого. Судя по выражению его физиономии, загадкой вправда должна быть замечательной. Чтобы слушатели ничего не упустили, он произносит с расстановкой, словно диктуя. Какое животное с утра? Но никто его не слушает. Он уже успел выпить лишнего. Он, конечно, забавный, но двое других не расположено шутить. Речь идет о жизни человека